Глава 10. Отъезд. Единственный фонарь с полуприкрытыми заслонками свисал с гвоздя, вбитого в опорный столб конюшни. Тусклый свет оставлял большую часть стоил в глубоком сумраке. Когда Рант вошел в конюшню со двора, почти наступая на пятки Мэтту и стражу, Перин, сидевший, привалившись спиной к дверце стойла, вскочил на ноги, зажжав соломой. Тяжелый плащ свисал с плеч, скрывая всю его крупную фигуру. Лан чуть приостановился, чтобы спросить. «Ты посмотрел, где я сказал, кузнец?» «Я проверил», — отозвался Перин. «Кроме нас здесь никого нет». «С чего бы кому-то прятаться?» «Осторожность и долгая жизнь идут рука об руку кузнец». Страша кинул взглядом погруженную в тени конюшню и поднял глаза к еще более глубоким теням сеновала. Потом качнул головой. «Нет времени», — пробормотал он, похоже, споря с собой. Она сказала поторопиться, и, словно подкрепляя свои слова, он, широко шагая, прошел под фонарь к пяти привязанным лошадям, уже взнузданным и оседланным. Двух черного жеребца и белую кобылу Рант уже видел раньше. Другие, если и не такие же высокие и холеные, несомненно, производили впечатление лучших из тех лошадей, что могло предложить двуречье. Быстро, но тщательно Лан принялся проверять сбруи и подпруги кожаные мешки, которыми были привязаны переметные суммы, бурдюки и скатки одеял позади седел. Ран неуверенно улыбнулся своим друзьям, изо всех сил стараясь выглядеть так, будто горит желанием отправиться в путь. мэт только сейчас, заметив меч на поясе Ранда, ткнул в него пальцем. «Решил поддаться в стражи?» он засмеялся потом глянув на лана осекся страж видимо не обратил на эти слова никакого внимания или же в купеческую охрану продолжил мыть с ухмылкой которая правда казалась несколько натянутой он взвесил на ру свой лук оружие честного человека тебе не очень то подходит да о том чтобы похвастаться мечом нарочито выставив его напоказ ран признаться подумывал но присутствие лана остановило его а его сторону страшно не глядел, но юноша был уверен, что тот замечает все вокруг. Поэтому Рант с преувеличенной небрежностью сказал, «Он может оказаться полезным, словно бы носить меч, дело вполне заурядное». Зашевелился перен, стараясь что-то скрыть под складками пролорща. Рант мельком увидел широкий кожаный ремень на поясе под мастерия кузнеца. В кожаную петлю на ремне была продета рукоять топора. «Что это у тебя там?» Спросил он. «Точно в копеческую охрану собрался!» Присвистнул Мэтт. Лохматый парень так глянул на Мэтта из-под насубленных бровей, что стало понятно. Шуточками он уже сыт по горло. Затем Перин тяжело вздохнул и откинул полуплаща, демонстрируя топор Тот не походил на обычный инструмент лесоруба. Весь его вид, широкое полумесяцем лезвие и изогнутый шип на обухе делали этот топор для двуречия вещью столь же чуждой, как и меч Ранда. Однако ладонь перина лежала на нем привычно. Мастер Лухан сделал его года два назад для охранника-купца, закупавшего шерсть. Но когда работа была закончена, этот тип не захотел, платить оговоренную плату, а на меньшую мастер Лухан не соглашался. Он мне его отдал, когда... Он кошлянул, потом стрельнул вранда тем же самым предостерегающим хмурым взглядом, каким раньше одарил Мэтта, когда застал меня упражняющимся с ним. Он сказал, что я могу взять его, пока он не решит сделать из него что-нибудь полезное. — Упражняющимся, — тихо заржал Мэтт, но когда Пырин поднял голову, успокаивающе выставил вперед ладони. — Ну ладно, ладно, как ты сам сказал. Можно подумать, кто-то из нас знает, как обращаться с настоящим оружием. — Вот этот лук — настоящее оружие, — вдруг раздался голос Лана. Опираясь рукой на седло своего высокого вороного, он серьезно смотрел на парней. Как и те прощи, что я увидел у деревенских ребятишек. Хотя вы никогда и не пользовались ими иначе, как для охоты на кроликов или чтобы отгонять волков от овец, они не перестают быть оружием. Все может стать оружием, если у мужчины или у женщины, которая держит его в руках, есть самообладание и желание пустить его в ход. Если хотите доехать до Тарвалона живыми, выкиньте из головы троллоков. Она... Должна быть абсолютно пустой до тех пор, пока мы не выйдем из двуречия из Эмондова луга. Лицо и голос Лана, холодные как смерть и безжалостные, точно грубо высеченные надгробья, стерли улыбки и оборвали треп. Перин поморщился и, пряча топор, натянул плащ. мэд уставился себе под ноги и принялся носком сапога ворожить солому на полу конюшни. Стараж хмыкнул и снова занялся своим делом. Молчание затягивалось. «Все это не очень-то похоже на сказание», — вымолвил наконец мэт «Не знаю», — угрюмо ответил Перин. «Тролоки, страж, оседай. Че еще тебе надо?» «Оседай», — прошептал Мэтт таким тоном, будто ему сразу стало холодно. «Ты ей веришь, Рант?» — спросил Перин. то есть э, я о том что э, трологкам нужны именно мы второем как один они взглянули на стража. лан казалось был занят только седельной подпругой белой кобылы но друзья отступили поближе к воротам конюшни подальше от него даже после этого они встали тесным кружком и заговорили вполголоса ран покачал головой не знаю что ей сказать но она говорила правду напали только на наши фермы и здесь В деревне вначале напали на дом мастера Лухана и на кузницу. Я спрашивал у мэра, столь же легко поверить в то, что они явились за нашими головами, как и в любое другое, что я могу придумать. Внезапно ранд понял, что оба его друга смотрят на него, широко раскрыв глаза. — Ты спрашивал у мэра? — недоверчиво произнес Мэтт. — Она велела никому не говорить. — Я ему и не говорил, почему спрашиваю, — возразил ранд «Вы что, хотите сказать, вообще ни с кем нельзя разговаривать?» «Вы никому не дали знать, что уходите?» перрин пожал плечами и оправдывающимся тоном произнес. «Марин Седай сказала, никому не говорите». «Мы записки оставили», — сказал мэт «Родным, утром их найдут, Ран. Да моя мать считает, что Тарвалон нечто совсем близкое к Шайлгулу». Он хохотнул, показывая, что не разделяет этого мнения. Смех прозвучал не очень убедительно. «Она бы меня в подвар заперла, если бы решила, что мне только мысль такая сбрела в голову!» «Мастер Лухан упрямь, как камень», — добавил Перин. «А миссис Лухан и того пуще. Если бы вы видели, как она роется в том, что осталась от дома, приговаривая, мол, пусть только тролоки вернутся, она им такую трюпку задаст». «Пусть я сгорю, Ранд», — сказал Мэтт. «Да, я знаю. Она, Айседай и все такое прочее. Но троллоки на самом деле здесь были. Она приказала никому не говорить. Если уж Айседай не знает, как поступить верно, то кто знает?» «Я не знаю», — Ранд потер лоб. Болела голова. Ему никак не удавалось выбросить из головы тот сон. «Мой отец ей верит». По крайней мере, он согласен с тем, что нам нужно уходить. Неожиданно в дверях появилась Марин. Ты разговаривал со своим отцом об этом? С головы до пят она была облачена в темно-серое. Юбка с разрезом для езды верхом, и единственным золотым украшением на ней сейчас было кольцо со змеем. Ран посмотрел на ее жезл. Пламя, что он видел, не оставило никаких следов, даже пятен копоти. «Я не мог уйти, не сообщив об этом отцу». Она на мгновение задержала на Ранде свой взгляд, поджала губы, потом повернулась к другим. «И вы тоже решили, что одной записки не будет достаточно?» Мэтт и Перин заговорили, перебивая друг друга, уверяя ее, что они только оставили записки, именно так, как она сказала. кивнув Марин жестом заставила их замолчать и пристальным взглядом пронзила Ранда. «Что сделано, то уже вплетено в узор. Лан?» «Лошади готовы», — сказал страж. «И у нас достаточно провизий, чтобы достичь Байрлона и еще останется. Мы можем выступать в любой момент. Предлагаю прямо сейчас». «Но не без меня», — в конюшню проскользнула Эквейн, сжимая в руках узелок. От удивления и неожиданности Ран чуть не упал на месте». Меч Лана наполовину уже покинул ножны, когда страж увидел, кто это, и глаза его внезапно потускнели. Перин и Мэтт залепетали, что никто из них не рассказывал Эгвейн об уходе, а Эс седай их уверенней не слушала, а просто смотрел на Эгвейн, задумчиво постукивая пальцем по губам. Капюшон темно-коричневого плаща Эгвейн надвинула, но он не скрывал того вызывающего взгляда, которым она дерзко ответила Маринь. У меня все с собой, и еда тоже, и я тут не останусь. Скорее всего, другой возможности повидать мир в недворечии мне больше никогда не подвернется.